Глава пятая. Прошла неделя. Все потихоньку шло своим чередом. Жанна из моего отдела разболелась не на шутку и на работу не выходила. В связи с чем у нас с Милой было дело не в проворот. Курить с ребятами я больше не ходила. В общий чат писала редко и общалась с друзьями только во время обеда. Макс после того случая в лифте куда-то пропал. Мне было любопытно, почему он больше не появляется. Но спросить у Марса я стеснялась и старалась просто не думать об этом. А через неделю Макс появился. Так неожиданно, что я даже выронила телефон из рук, когда увидела его в кафе среди своих друзей, куда я немного опоздала на обед из-за он по работе. К счастью, телефон не разбился, а я сделала вид, будто вовсе не заметила присутствия Макса бросив небрежно приветствие всем сидящим за столом. Несмотря на то, что я опоздала, еду до сих пор еще никому не подали. Официант объяснил это тем, что они не успели вовремя приготовить бизнес-ланч из-за неполадок с электричеством на кухне, и попросил подождать еще немного. Тогда все наши курильщики решили пойти на улицу за дозой никотина. Я с ними не пошла, и Макс остался тоже. «Ты не куришь?» – спросил он, когда мы остались вдвоем. «Нет» ответила я. «Я за здоровый образ жизни». «Молодец», похвалил он. «Как же тогда тебя угораздило связаться с этими курильщиками? Это все из-за Марты», улыбнулась я. Она втянула меня в эту сомнительную компанию. Макс тоже улыбнулся, и я залюбовалась его лицом. Улыбка делала его не таким суровым. Вокруг глаз появлялись маленькие морщинки, и казалось, будто он добрый, очень добрый человек. Он вдруг как-то странно посмотрел на меня и спросил, «Ты больше не гуляешь допоздна?» До да меня не сразу дошло, что он имеет в виду. Но уже через мгновение я с пониманием качнула ему в ответ головой. «Значит, ты узнал меня?» Спросила я с непонятным волнением. «Узнал», — ответил он с улыбкой. «Но как ты можешь помнить меня?» — удивилась я. «Ведь прошло столько лет, а мы виделись всего один раз!» «Не знаю», — пожал плечами Макс. — У меня хорошая память на лица, и ты совсем не изменилась. — Ты тоже. — Разве что возмужал, — смутилась я. Мы помолчали некоторое время, потом он сказал. — Честно говоря, я тоже не думал, что ты меня узнаешь. — Я не сразу узнала, но потом, когда Марс назвал тебя Максом, как-то сразу в памяти всплыло наше знакомство, — ответила я, чувствуя, как мое напряжение уходит и становится просто и легко. — Да, знакомство было то еще. Улыбнулся он, протягивая свою руку и накрывая ею мою ладонь. Я поспешила убрать свою руку под стол и посмотрела на него с укором. «Зачем ты так ведешь себя со мной? Ты же знаешь, что я замужем. Да и ты, я слышала, не свободен. Ты мне нравишься», — ответил он с наглой ухмылкой. Кажется, разговор по душам закончился. Я уставилась на него, не зная, что сказать. «Какой же ты!» — произнесла я с досадой и остановилась, подбирая слова. «Классный!» предположил он, не переставая нагло улыбаться. «Невоспитанный», — ответила я с натянутой улыбкой. «Разве это плохо?» — продолжал ухмыляться он. «Я не успела ничего ему ответить, так как официант принес нашу еду, и вслед за ним с улицы вернулись наши друзья, принеся за собой свежий табачный шлейф». Пролетела еще одна неделя. Жанна наконец вернулась из больничного, но не успела я обрадоваться, как Мила ушла в отпуск, сложив всю свою работу, полномочия и ответственность почему-то на меня. Работы сильно прибавилась, и я продолжала общаться со своими друзьями лишь только во время обеденного перерыва. Макс безоговорочно вошел в нашу компанию, быстро став ее неотъемлемой частью. Он не пропускал ни одного обеда, а также появился в нашем чате, периодически отпуская там грязные шуточки. Ольга и Марта были от него в большом восторге. А Ольга еще и откровенно с ним флиртовала, чего меня беспрестанно терзало дурацкое чувство ревности. Представляю, каково было Димке. Я отчаянно ругала себя за эту непонятную ревность, ведь в конце концов какое мне дело? До этого чужого, по сути, мужика. Но каждый раз, когда Ольга садилась к нему на колени, прикасаясь к его лицу, или как бы незначай проводила рукой по его волосам, меня прямо передергивала. Самому Максу, казалось, это даже нравилось. Ольга была девушкой видная и никогда не оставалась без мужского внимания. Оно и понятно. Яркая блондинка, красивая, стройная, с большой грудью и длинными волосами. «Очевидно, что внимание такой девушки будет приятно любому мужчине. Но, в конце концов, у Макса ведь кто-то есть. И мне становилось все интереснее. Кто же это? Жена? Девушка? Невеста?» «Спросить об этом его самого или хотя бы Марса я никогда не посмела бы. Отчего все больше злилась на себя. За свое любопытство и за то, что испытываю к нему какой-либо интерес. А он, казалось, перестал обращать на меня внимание». Никаких косых взглядов, улыбок, шуток, ничего. И черт возьми, это задевало мое женское самолюбие. Как я не пыталась запретить себе думать об этом. У меня ничего не выходило. И вот однажды я не удержалась от колкости в адрес флиртующей парочки. У меня в тот день было отвратительное настроение, потому что с утра я поругалась с мужем. Из-за полного завала на работе я хотела остаться вечером, чтобы хоть немного разгрестись, и попросила мужа забрать девочек из садика. Но он не отказал, сославшись на то, что у него самого много работы. Тогда я попросила его сделать это в любой другой день или побыть с детьми в субботу, чтобы я смогла выйти на работу и навести порядок в своих делах. На эту просьбу он также ответил отказом и сказал, что если моя работа мешает мне заниматься нашими детьми, то я должна ее бросить. Это стало последней каплей, и я высказала ему все, что накопилось, назвав его эгоистом и обвинив в том, что он совершенно не принимает никакого участия в жизни наших детей. Он психанул и молча ушел, хлопнув дверью. Весь день я мучилась вопросом, не перегнула ли я палку, правильно ли поступила, и от этого вся была на взводе. И когда на обеде Ольга, никого не смущаясь, подошла к Максу сзади, и начала мастировать ему плечи, томно приговаривая. «О, Макс, ты так напряжен. Давай я сделаю тебе массаж!» Это стало последней каплей, и я, не выдержав, сделала им ядовитое замечание. «Может, вам уже номер в отеле снять? Я готова даже оплатить его для вас, честное слово!» Димка с Марсом весело заржали, а Макс, наверное, впервые за всю неделю посмотрел на меня с интересом. «Отчего внутри меня...» Радостно ёкнула, и я тут же мысленно отругала себя за это чувство. Зато Ольга просто опалила меня своим взглядом, но быстро взяла себя в руки и сладким голоском пропела. «Да ты, дорогая, похоже, ревнуешь?» «Ну, конечно, ведь Макс сначала проявил к тебе симпатию, а теперь в твою сторону даже не смотрит». «С чего я вдруг должна ревновать?» – возмутилась я. «Если ты забыла, я замужем, и внимание других мужчин меня не волнует». «Да-да, конечно», – закатив глаза, проговорила Ольга. «Только что же тогда тебя так задевает наша с Максом невинная дружба?» «Невинная, говоришь?» С презрением посмотрела я на Ольгу. «Да ты разве что в трусы к нему не лезешь, а ведь он не свободен. Такие вот, как ты, и разрушают семьи, приставая к чужим мужикам». «Ты что несешь, сучка? Никому я не пристаю!» – прошипела Ольга. И я поняла, что перегнула палку. «Воу-воу, девчонки, полегче!» – встрял Марс в разговор. «Не надо ссориться!» «Лерка, какая муха тебя укусила?» – пришел ему на подмогу Димка. Да у нее, походу, муженек гуляет, язвительно предположила Ольга. Вы не заметили, что она последнее время вся на нервах, а меня решила крайне сделать, только я тут ни при чем. Если муж гуляет, значит жена не удовлетворяет. Ты что, несешь? Ступилась за меня Марта. Совсем уже берегов не видишь, но она первая начала, огрызнулась на нее Ольга. Так, девочки, успокоились, разозлился Марс. Мой муж ни с кем не гуляет. По крайней мере, он у меня есть. Не смогла сдержаться я от колкости. «Да пошла ты, Лера!» — крикнула на меня Ольга. Мне показалось, и еще немного, и она накинется на меня с кулаками. Обстановка была накаленная, и только Макс спокойно сидел в расслабленной позе и смотрел на меня со своей наглой ухмылочкой. «Ну и тип!» «Ну ты даешь, Макс!» — обратился к нему Димка. «Девчонки сейчас из-за тебя глотки друг другу перегрызут!» Он пожал плечами с невинным видом и сказал «Женщина?» «Типа, что с них взять?» «Ну да, что еще можно было от него ожидать?» Остаток обеда женская половина нашей компании не разговаривала, периодически бросая друг на друга презрительные взгляды. Мужчины поначалу пытались как-то разрядить обстановку, но быстро бросили эту безнадежную затею и общались о своем, мужском. По пути в офис Марта взяла меня под руку и отвела в сторону. «Подруга». «Ты что сегодня выдала-то, а?» – обеспокоенно спросила она. «Да, я что-то вся на нервах с утра», – призналась я. «Сама не знаю, что на меня нашло». «Признаюсь, меня саму страшно бесит то, что Ольга вечно перед ним хвостом крутит». «Но чтобы вот так ее садить, не ожидала от тебя», – сказала Марта. «Правду говорят. В тихом ути эти черти водятся». «Да брось ты», – отмахнулась я. «Какие уж там черти, так?» тараканы, если только. Мы рассмеялись. Ольга оглянулась и метнула в нас полный ненависти взгляд. Да, похоже, это война. <музык> Вечером того же дня я немного задержалась на работе, из-за чего опаздывала забрать девочек из садика. Ругая себя за проволочку, я запрыгнула в свою машину и поспешила выехать с парковки. На дорогу мне преградила черная копе БМВ, спортивного и весьма дерзкого вида. С детства испытывала слабость к классным тачкам. Я на секунду залюбовалась ею, но, вспомнив о детях, тут же изо всех сил ударила кулаком по сигналу. Однако БМВ не подоропилась освободить мне путь, напротив, она не сдвинулась с места. Начиная злиться, я посигналила еще раз. Тонированное стекло со стороны водителя опустилось. Я увидела за рулем этой ласточки Макса, который говорил по телефону. Не прекращая разговор, он посмотрел на меня и вытащил из окна руку, показав указательный палец. Не знаю, что это означало, подожди или тихо, но меня это так забесило, что я еще несколько раз подряд со злостью надавила на сигнал. Он, наконец, закончил разговор и обратился ко мне с веселой улыбкой. «Чего шумишь, принцесса?» «Я и так была очень зла, а эта его веселость вывела меня из себя окончательно. Не мог бы ты убрать свою букашку с дороги, пожалуйста?» Наиграно ласковым тоном попросила я, желая задеть его самолюбие. «А то еще раздавлю ненароком». Назвать спортивную машину букашкой было, конечно, полным невежеством с моей стороны. Но больше мне на тот момент ничего не пришло в голову. «Что?» — выпучил он глаза от удивления. «Что слышал?» – нетерпеливо крикнула я. «С дороги, говорю!» Макс ничего не ответил, только ухмыльнулся себе под нос и отъехал, освобождая выезд. Я изо всех сил нажала на газ рванула с места, покидая парковку. Доехав до первого светофора и остановившись на красный в крайнем левом ряду, я уже жалела о своем поведении. Мне даже стало немного стыдно. Ну как оказалось, я рано переживала. Внезапно слева от меня подъехала машина. Это не могло не привлечь мое внимание, так как там уже была встречная полоса. И ездить вот так по ней среди бела дня было просто неслыханным хамством. Я повернула голову и увидела знакомую Бэху. Макс смотрел на меня со своей фирменной нагловатой ухмылочкой через опущенное стекло автомобиля. «Ну что, принцесса?» Обратился он ко мне. «Покажешь, на что способна твоя каракатица?» «Кого ты назвал каракатицей?» Возмутилась я. «Твою так называемую машину!» Ткнул он пальцем в сторону кузова моей ненаглядной Субары. Возмущение захлестнуло меня. «Сам ты каракатица!» Прошипела я в ответ. Но он меня уже не слышал. Загорелся зеленый, и он резко сорвался вперед, нагло подрезая меня. Я буквально почувствовала, как это бешенство краснеют мои уши. Конечно, тягаться на хэтчбеке со спортивной бэхой было глупо, но это по прямой. А если в городском цикле, да еще перед началом самого часа пик, кто знает, может у меня есть шанс. Я включила спортивный режим и рванула за Максом. Маневрируя между лениво ползущими автомобилями, я нагнала его уже через два перекрестка. Мы снова стояли рядом на светофоре. Пережидая Красный. «Не смей называть мою машину каракатицей!» — крикнула я ему. Он ничего не ответил, а только несколько раз нажал на педаль газа, заставляя свою машину издавать потрясающие звуки. Я, тем не менее, сделала вид, что меня это вовсе не вставило и закатила глаза. Загорелся зеленый, и мы снова рванулись вперед. Макс сразу вырвался, пока на нашем пути не было ни одной машины. Но уже через квартал мы снова въехали в поток движущихся автомобилей. И тут я его быстро нагнала. Как ни крути, большую машину на дороге охотнее пропускают. Я почти нагнала его, даже успела увидеть в окно его самодовольную ухмылку. Как внезапно он снова вырвался вперед, умело маневрируя между машинами. Черт, да он мне просто поддается! Я снова разозлилась и нажала педаль газа. На этот раз задействовав все свои способности и опыт. Через квартал я снова нагнала его. И теперь, клянусь, это была только моя заслуга. Дорога сузилась. В нашем распоряжении осталось только две полосы в одном направлении. А также между нашими и встречными направлениями появился разделяющий заборчик. Поэтому возможность уйти навстречку сразу отпала. Я подумала, что это мой шанс. И за сил, давя на газ, перестроилась направо, нагло подрезая идущий там автомобиль. Поравнявшись с Максом, я прижала его к забору, не давая перестроиться, и очень скоро он отстал из-за впереди идущего по левой полосе автомобиля. А я пролетела дальше, обогнала этот автомобиль и перестроилась влево. Да, я сделала это! Я его обогнала! Проехав до конца улицы, я снова перестроилась. И съехав на обочину, остановилась, включив аварийку. Спустя полминуты позади рядом притормозила черная БМВ Макса. «Беру свои слова обратно», — сказал он, высунувшись в окно своей красавицы. «И машину, и ее хозяйку вряд ли можно назвать каракатицей». Я довольно улыбнулась. «И ты меня извини за букашку», — сказала я. «Вообще-то тачка у тебя что надо. Хочешь прокатиться?» — хитро улыбнулся Макс. «В другой раз», — ответила я. «Сейчас мне надо забрать детей из садика. Ловлю на слове», — подмигнул он мне. И, не попрощавшись, уехала освобождая дорогу. В садик я сильно опоздала. Девочки остались совершенно одни с нянечкой, надув губки, сидели на диванчике в холле. Увидев меня, обе радостно закричали «Мама!» и кинулись мне навстречу. Я обняла и расцеловала их пытаясь подавить терзающую меня за опоздание совесть. Мы вместе вышли из садика, и девчонки радостно побежали к машине. Лея, старшая моя дочь, ловко открыла дверь и сама забралась в свое автокресло. Она уже все умела. А младшая, остановилась возле своей двери, ожидая моей помощи. «Мам, а что тут написано?» спросила она, тыкая пальчиком в сторону заднего правого крыла моей машины. «Где, солнышко?» — спросила я, подходя ближе. «Вот тут!» — прикоснулась она своим маленьким пальчиком к машине. И я с ужасом увидела на этом месте выцарапанную надпись «Шлюха». «О, милая, это... Не обращай внимания!» — растерялась я. «Это по работе надпись!» «Благодаря небеса за то, что мои дети еще не умеют читать, я помогла дочери сесть в ее автокресло, а сама, открыв в смартфоне приложение Google, набрала запрос «покраска машин, кузовные работы». Нашла ближайшую к нам станцию и попросила как-нибудь по-быстрому замазать эту надпись. По дороге домой мы решили заехать поужинать в кафе, так как девочки уже сильно проголодались и до дома вряд ли дотерпели бы». Заодно подговорила их ничего не рассказывать папе про сегодняшнее наше приключение. Насчет того, кто нацарапал эту надпись, у меня сомнений не было. Конечно, это Ольга. Кто же еще? Не ожидала от нее такого. Но ничего, она свое получит. Безнаказанным я это точно не оставлю.